Глава 18 т е р р и т о р и я и п о д р о м а впечатляла. Несколько крытых манежей, два и п о д р о б н ы х поля с многочисленными скаковыми беговыми дорожками, конкурное поле, огромная открытая площадка с установленными на ней препятствиями, еще одно поле для выездки и многочисленные постройки на периферии, конюшни, амбары, хозяйственные помещения, а также домик ветеринара, за которым начиналась обширная левада. «В общем, стоило признать, мои лошадки неплохо устроились. В отличие от их хозяйки, которую заперли в одной клетке с диким зверем. То бишь Грейстоком. А может, и убийцей». Я бы с удовольствием отмахнулась от этой назойливой мысли, но отмахнуться от неё не получалось. Слова незнакомца никак не желали покидать моё сознание. Нет, я никогда не считала Кристофера белым и пушистым. Таким он был разве что в младенчестве. Но чтоб убийцей... Хотя с его работой не испачкать руки в крови должно быть непросто. Помню, сразу после того, как мы расстались, он исчез на пару лет, если не больше. Скорее всего, выполнял какое-нибудь сверхсекретное задание и служил на благо Хальдера. Чем он мог заниматься и где, оставалось загадкой. Да и после возвращения на родину явно не вел жизнь праведника. Особенности службы опять же обязывали. Вон как легко грозился жить со свету бедолагу Купера. Будто поломать невинному человеку жизнь для него – совершенно обычное дело. Кстати, о Купере. В субботнее утро и п о д р о м к моей великой радости был практически пуст. Да здравствуют городские ярмарки. Если не считать одинокого наездника на конкурном поле, лихо перепрыгивающего через барьеры. Шона я узнала сразу, по любимой куртке с эмблемой спортивного колледжа, который он заканчивал. Он всегда в ней тренировался. В последнее время конкур быстро набирал популярность, имея все шансы стать самым зрелищным видом конного спорта и любимым среди хальдерцев. Купер мне все уши прожужжал, как ему хочется выиграть королевский кубок. За кубком он сейчас и гонялся, успешно преодолевая п р е п я т с т в и е за препятствием. Одли и к э р о л заняли места на трибунах, чтобы оттуда наблюдать за мной и Джокером. «Я даже немного им завидовала. Все-таки не п ы л ь н ы у них работенка?» По магазинам ходят, в гости к магам наведываются, где их п о д ч ю т ч а е м и плюшками, флиртуют с хорошенькими приказчицами и любуются на красивых лошадок. Грейс Токтак вообще Хорд знает, чем целыми днями занимается. За моими несуществующими любовниками гоняется. Может, и мне податься в разведку? Меньше нервов, меньше стрессов? Интересно, они признали в Купере Купера, и чем ему может грозить наше короткое общение? Мы с Шоном очень плохо расстались, и я из-за этого даже немного переживала. В последнее время я вообще слишком часто переживаю по поводу Эбизонова, что в принципе мне не свойственно. Но Кристофер в роли мужа лишил меня душевного равновесия, жизненного баланса и внутренней гармонии. Беда, одним словом, а не мужчина. Купер тоже меня заметил и, перемахнув через последний барьер, подъехал к невысокому ограждению. «Вижу, работа в разгаре!» Улыбнулась ж а к и о когда он спешился и взял под у с т о лошадь. «Вижу ты опять с компанией». Шон пробежался взглядом по трибунам и окатил меня сарказмом. «Удивительно, что без мужа». «То есть друзьями оставаться мы не желаем? Ну или хотя бы вести себя как взрослые люди?» Купер усмехнулся. «Нет, Лоррейн, теперь с тобой опасно дружить, хотя мне нравилась наша дружба. Я рискую даже сейчас, просто стоя с тобой рядом». Ну, во-первых, под друзьями я подразумевала просто друзей. А во-вторых, ты и правда так его боишься? Искренне удивилась. Нет, я помню, чем Грейс т о к и м у грозил, но все же предпочитаю думать, что это были всего лишь пустые угрозы. Ничего больше. Боюсь. И тебе, Лори, тоже следовало бы бояться этого монстра. Шон поморщился, как будто ему только что зуб прострелило. Где-то я это уже слышала. В общем, я хотела сказать, что мне жаль, что все так вышло. Обычно я расставалась с любовниками... Эм, более традиционными способами. Надеюсь, ты не держишь на меня обиды. Шон? А ничего, что я с тобой разговариваю? В какой-то момент заметила, что Купер на меня не смотрит и, кажется, не слушает. Взгляд его был устремлён куда-то вдаль, и, судя по стремительно расширяющимся глазам, что-то его сильно удивило, а, может, даже заставило испугаться. Мысленно выругалась. «Но если это о т л и с к э р л о м решили вмешаться, я их превращу в беговые препятствия, на которые мы с Джокером будем случайно натыкаться. До самого вечера». Обернулась самым грозным видом, на какой только была способна, и снова выругалась. Только теперь уже во весь голос. «Твою... герцогиню Грейсток! А ты что здесь делаешь?» Кристофер двигался с видом разъяренного быка, перед которым очень долго размахивали красной тряпкой. Глаза хищно-сощурены, на скулах так и ходят желваки. Разве что не рычит и клыки, то есть зубы, не показывает. Хорт. Сдавлено н выдал у меня за спиной Шон. А когда я обернулась, Жакей уже запрыгнул в седло и, демонстрируя чудеса ловкости, лихо перепрыгивая через препятствие, помчался к воротам. Пока я провожала взглядом удирающего Шона, ко мне подскочил Грейсток и буквально вырвал у меня из рук поводья. «Эй!» Ноль реакции. В одно мгновение герцог оседлал моего будущего призёра и, резко бросив мне «Оставайся здесь», сорвался с места. «Ты на нём и минуты не продержишься!» Крикнула вдогонку, боясь представить, где его решит сбросить Джокер. С моста, конечно, не стоит, но против выгребной ямы я ничего не имею против. Оставаться здесь я, понятное дело, не собиралась. Вообще сложно оставаться в стороне, когда у тебя нагло крадут целое состояние, пусть даже и собственный муж. Заметив молоденького паренька, ведущего под устой лошадь, подскочила к нему. «Скоро верну!» Пообещала я и, запрыгнув в седло, помчалась за двумя ненормальными, оставив позади явно сбитых с толку бравых агентов разведки. Инвернейл, зараженный праздничной лихорадкой, не самое подходящее место для скачек. Это я поняла в первые же минуты погони. Людей на улицах моря. Куда ни глянь, экипажи. Кэбы, ландоу, фаэтоны. Не хватало только нас для полной неразберихи. трех всадников, несущихся как сумасшедшие по столице. Честно, не знаю, как Грейс таку удавалось управлять Джокером, из какого перепугу недообъезженный конь его слушался. Но Кристофер лихо лавировал среди прохожих, никого не задевая и никого ничего не ломая. Шон особой осторожностью не отличался. Я едва не посидел от ужаса, когда под копыты его лошади чуть не угодил маленький мальчик. Благо мать или гувернантка успели схватить его в последний момент и оттащить в сторону, потому что Купер, этот безумец, Останавливаться не собирался. Нёсся с такой скоростью, словно на кону стоял королевский кубок, а может, даже целая королевская корона. «Ну что за люди?» Ругалась я на бывшего любовника и нынешнего мужа. «Зла на них нет. Один труслив, как кролик, другой ревнив, как х о р т о н теперь что? За всеми джентльменами, с которыми я решу заговорить, будет вот так гоняться? Странно, что мистера н а й м а н а ещё не арестовали». Я даже не заметила, как мы добрались до Уайт-парка. Зелёного оазиса посреди каменной пустыни, коим не виделась хальдерская столица. Здесь тоже прохожих было немало, но маневрировать по широким аллеям всё же проще, чем на узких улочках. Тусклое солнце, затянутое пеленой облаков, с трудом посылало на землю свои блеклые лучи, а густые кроны, тёмными тоннелями смыкавшиеся над головами, лишали прохожих и этих крох света. В Уайт-парке было сумрачно и промозгло. Шон нёсся к южным воротам, от которых д а н н ы эльфийского причала было рукой подать. Кристоферу никак не удавалось его нагнать, а Куперу от него оторваться. Так и летели, распугивая ни в чём не повинных инвернельсов и слыша со всех сторон возмущённые крики. Через весь парк, по пологим склонам и аккуратно стриженным газонам, пока не оказались перед воротами, кованым узором выделявшимися на фоне зелени. К досаде Шона те оказались заперты. ж а к и й рванул было в сторону, Грейсток бросился ему на перерез. Наверное, Куперу от страха совсем дурно с д е л а л о с ь как и его лошади. Когда дорогу ей преградил распалённый быстрой скачкой Джокер, бедняжка испуганно заржала, встала на дыбы, успешно сбросив на землю всадника, и поскакала к тенистой аллее, быстро затерявшись среди деревьев. Позабыв о том, какое у него в руках сокровище, Кристофер спрыгнул на землю и бросился к вскочившему на ноги Жокею. Прикинув, что для меня важнее, Шон или Джокер, я выбрала последнего. Спешившись, подхватила коня под узцы, пока он не надумал последовать за трусливой лошадкой, и только потом повернулась к мужчинам, собираясь вступиться за ни в чем не повинного бывшего любовника. «Хрясь!» Это Купер замахнулся кулаком, намереваясь съездить Кристоферу по челюсти. Хотя не факт, что дотянулся бы. Однако герцог оказался быстрее, и первым ему съездил. И достал. И не промазал. Наоборот, от души вмазал. Так что у Шона даже голова резко дернулась, словно держалась на одном честном слове, и глаза на миг закатились. «Вы что творите? Прекратите это немедленно!» — крикнула я. Жакей взмахнул рукой. Не то собирался с нами попрощаться, не то это была ещё одна неудачная попытка атаки. В любом случае, Грейс т о к ему добавил, и Шону оказалось более чем достаточно. Несколько раз моргнув, он осел в траву и благополучно потерял сознание. Стоит заметить, при сложившихся обстоятельствах это было стратегически верное решение со стороны Жакея. «Доволен?» Переполненная праведным гневом, набросилась я на Грейстока. «Убил человека!» Не убил, а на время вырубил. Поправил меня Кристофер самым невозмутимым видом, оглядывая бессознательного мужчину. Коснувшись перстня на указательном пальце, отчего темно-синий камень в серебряной оправе на миг вспыхнул, присел на корточки и... начал обшаривать карманы куртки Шона. При виде этого зрелища у меня закончился в легких воздух. Абсолютно с б и т о е с толку поведением Грейстока, я присела с ним рядом. Благо, хватило ума не выпускать из рук уздечку. «Что ищем?» «Ничего конкретного». «Ненавижу такие его ответы. Совершенно неконкретные». «Ты следил за мной?» «С чего ты так решила?» Грейсток вглядывался в б л е с т я щ е й от капель пота бледное лицо наездника. «Стоило мне приблизиться к Шону, как ты уже тут, как тут». Обычное совпадение. Я просто х о т е л с ним поговорить. Не моя вина, что он тоже был на ипподроме. Когда с человеком просто хотят поговорить, за ним не гоняются по всему городу. Кристофер, зачем он тебе? Есть предположение, что он может быть связан с нашей свадьбой. Ответил Грейсток с явным нежеланием. У меня чуть челюсть в траву не рухнула. Шон? С трудом подавила нервный смешок. Ни за что не поверю. Он, в отличие от некоторых герцогов, не способен на подлости. И был слепо влюблён в меня все эти месяцы. Грейс т о к в ответ л и ш н е громко хмыкнул. «Что ты с ним сделаешь?» Спросила с беспокойством. м д о прошу. А потом?» «А потом, если выяснится, что он, в отличие от некоторых герцогов, не способен на подлости, отпущу». Не отказал себе в удовольствии поддеть меня Кристофер. «Смотри, я проверю». Я поднялась на ноги, и он, не обнаружив в карманах беглеца ничего интересного, тоже выпрямился. А вот это вряд ли». «Что значит вряд ли?» Воздух грозился кончиться снова. Вместе с жизнью Грейстока. «Я тебе уже говорил и повторю снова. Тебе лучше держаться подальше от таких людей, как Купер. Ты имеешь в виду отбывших любовников?» Его светлость прожег меня взглядом. Насквозь. От них тем более. Равнодушно пожала плечами. «Ну что ж, отбывших в принципе можно, Лори». Позабыв о трофее, рыкнул на меня Грейсток. «Может, хватит меня провоцировать? Я честно пытаюсь сдерживаться, но иногда хочется тебя убить. А иногда?» Он резко вздохнул и осёкся. «Что?» Спросила, втайне злясь на него и на себя. «Вот зачем так долго?» Спрашивается, смотрю ему в глаза. И на губы, и на тёмную жилку, что пульсирует на шее. На резко очерченный подбородок и снова поднимаюсь к губам. «Когда-нибудь ты меня доведёшь и узнаешь. х р и п л а пообещал мне Кристофер. И тут его окликнули. К нам подбежали Одли с к э р л о м и ещё один агент с бакенбардами, застукавший нас наутро после кошмарной свадьбы. С появлением людей Грейстока дурацкое желание стоять к нему вот так, близко-близко, и ловить его взгляд исчезло. Рассеялось наваждение, и я как будто протрезвела. Хорды! Да я должна на него злиться! За Купера, за Джокера, за... За всё, в общем. А не губы его рассматривать. и не думать о том, какими они могут быть твердыми, одновременно мягкими. н о все. Кражу лошади я тебе еще припомню. Пригрозила раздраженно и отвернулась от грейстока.